Глава 11 Окно поменяли на новое. Скорее всего, Лопес пробирался через то, что посередине, хотя сейчас и не поймешь. Проходит три дня. За три дня следы проникновения убирают. Ни осколков на коврах, ни опаленной взрывом тротила мебели, ни еще чего-то другого, на что можно было бы посмотреть и сказать, что недавно здесь царила разруха. Узкий силуэт черным вырезанным пятном зияет на фоне пронзительно-голубого неба за панорамными окнами. В солнечный полдень высвечивает идеально подогнанный темно-серый костюм в тонкую полоску, сложенные за спиной руки, немного постарчески сгорбленную спину. На фоне окна он кажется фигурой... Рид почти готов сказать, что внушительный, но это неправда. Да внушительный! ему не хватает сантиметров 20 в росте и 15 в плечах маленький сухой старичок на самом верху хамайма тауэр своего орлиного гнезда басир долго молчит рассматривая кишащей жизнью город внизу Рит не видит его лица ну и хорошо изможденно думает он ведь недаром в джакарте есть поговорка что увидеть лицо льбери хабассира к смерти. Хотя в этом кабинете для Рида абсолютно все приметы будут к смерти. «Пусть сядет», — не оборачиваясь, говорит Басир. У него оказывается скрипучий, неприятный, сухой голос. Дивантора пихает Рида к одному из стульев за стеклянным конференц-столом. Стол тоже новый, а Дивантора попадает Риду по сломанным ребрам исключительно специально. Рит не шипит от боли только из принципа, но на стул все равно унизительно падает, не удержавшись на ногах и прижимая руки к потревоженному боку. Налейте ему воды. Дивантора закатывает глаза, но делает небрежный пас рукой. Из-за колонны, удивительно незаметно для своих габаритов, выскальзывает огромный белый громила. С несуразным изяществом он откупоривает графин Почти беззвучно наполняет из него стакан с водой. Рид сглатывает пересохшим горлом и с несуразным почтением, будто перед гостем, аккуратно ставит перед ним стакан, прежде чем снова исчезнуть. «Вот это вы расщедрились!» — над треснутым голосом шутит Рид. «Я бы еще не отказался от...» дивантора с размаху бьет его по уху, и окончания своих слов Рид не слышит, все тонет в звоне. Мир на секунду темнеет, а когда Рит усилием воли выталкивает себя обратно в реальность, Бассир уже отворачивается от окна и смотрит прямо на него. У главы картеля «Восхода» легенды криминального мира Джакарты оказываются зачесанные назад редкие седые волосы и непропорционально большая голова с крупным носом и кустистыми бровями. Но самое примечательное на этом лице — глаза напрочь перекрывают весь комический эффект. Глубоко посаженные, неприятно светлые, с тяжелым взглядом, от которого хочется отвернуться. В них нет ничего старческого, ничего немощного. «Глаза — убийцы», — думает Рид, катая привкус крови на языке. Несмотря на маленький рост и несуразную внешность, Ольберих Басир производит гнетущее впечатление. Такие не стареют. дивантора произносит Басир, продолжая смотреть на Рида. «Отвернись», — думает Рид, не отводя взгляд чисто из принципа. «Ты противный!» «У властелинов зла не должно быть таких смешных бровей!» Дивантора за спиной Рида тянет лениво и насмешливо. Босс! Типичные злодеи! Риду хочется хмыкнуть, может даже ухмыльнуться. Если с первым проблем никаких, то второе вызывает явное затруднение. Губа у него разбита и звенит от приливающей крови каждый раз, когда он пытается выдать какой-то звук. Вернешься через пятнадцать минут. Басир, наконец, отворачивается, и к своему стыду Рид чувствует облегчение. Басир неспешно, чуть пошаркивая, подходит к своему столу и, судя по звуку, выдвигает ящик. Дальнейшая картина не предвещает ничего приятного. Перед душевным разговором, за бокальчиком коньяка, пистолет на стол не кладут. Рид моргает, и рассеченная бровь отзывается болью. Интуиция не звенит, а истошно трезвонит, как квазимода в колокола Нотр-Дама, раскачиваясь на железном языке. «Клееночка не нужна?» — весело спрашивает Дивантора. Только он во всем картеле может себе позволить так разговаривать с Басиром. Про то, что Басир выдал ублюдку карт-бланш на любой каприз, знала вся Джакарта. Если бы не откровенно индонезийская морда Диванторы, Рид бы предположил, что он — любимый внучок старика. Басир смотрит в его сторону несколько секунд, соскальзывает взглядом на сидящего рядом Рида, а потом говорит — не пригодится. Вызови водителя и подготовь автомобиль. С одной стороны, это значит, что сейчас в Рида стрелять не собираются. Ну, либо Ольберих Басир так небрежно относится к своим коврам и абсолютно не боится их запачкать. С другой — это значит, что в Рида не собираются стрелять сейчас. Дивантора и автомобиль в одном предложении не означают дружественную поездку. А эти 15 минут Басир не собирается тратить на инструкции, как правильно делать канапе. «Окей, принято», — растягивает по нотам Дивантора. «Дверь закрывается». Щелчок звучит судьбоносно, как стук молотка после фразы «Приговорен к смертельной инъекции». Справедливо. Рит не питает особых надежд по поводу своего будущего. Теперь, после трех дней в подвале Хамайма Тауэр и откушенного уха у одного из решивших не смешно пошутить ребят. Уж точно. «Итак, мальчик». После таких слов обычно говорят что-то в духе Передай привет парню, который попытался развести меня в девяносто восьмом». Не Несмотря в сторону Рида, Басир медленно опускается в большое кожаное кресло, на фоне которого, кажется, еще меньше. Свет из окна разукрашивает эту картину в королевские золотые тона. «Ничего не хочешь сказать?» Крючковатый нос Басира брезгливо дергается, когда они наконец-то пересекаются взглядами. хочу Кормите ужасно, воды горячей нет. Рит улыбается и слизывает кровь с треснувшей раны на губе. Два раза убить его не смогут. А нагадить на чужую гордость перед тем, как откинуться, дело святое. Видал я обслуживание и получше. Вспомнить хотя бы Антофагасту, где у него были вид на Тихоокеанский берег из окна, виноград на завтрак и жена, взявшего его в плен мудака. Впрочем, в условиях похуже тоже бывал. «Привет, Мордель-платье» из 2014 где Рида неделю держали без еды. «Не сомневаюсь», — вздыхает Басир и сцепляет руки в замок на столе. «Итак, что тебя привело обратно в мой город?» Риду интересно, какой из сотни подвохов, которые можно вложить в эту фразу, подразумевает этот старый хрыч, но виду он не подает только вытирает грязь с ботинка, а роскошно выглядящий, выглядевший, потому что уже нет, ковер, и ведет плечами. Плечи болят. Его заковывают в наручники, когда выводят из подвала. Отекшая от ударов лопатка привыкает к особо болезненному положению, но каждый раз воет с новой силой, когда он пытается размять затекшую спину или руки. Возможно, Басир пытается понять, давно ли епископ ввязался в гонку за оттисками. Случайно ли он впряг Рида в это дело? Или тот стал приглашенной звездой, выписанной на этот конкурс талантов специально из-за границы? Самым безобидным здесь кажется, вот же скука, сказать правду. И Рид, пытаясь найти оптимальное положение для своего ноющего во всех местах тела, тянет. Переговоры с одними партнерами закончились неудачно. Вот и решил взять отпуск и съездить домой на пару деньков. Единственный минус. За метафорой Басир может догадаться, о ком идет речь. Совершить своей рукой в перстнях один звонок, и вот Рит уже снова отстреливается от своих очаровательных друзей. Если считать искусственный глаз Руссо очаровательным. Единственный плюс. Скорее всего, к моменту приезда Вольта Рид будет находиться к земному ядру чуть ближе, чем сейчас. «Любишь наживать себе врагов, мальчик?» «Рид, да. Рид любит. С Ридом все понятно. Вот что неясно, так это почему все люди за 60 так любят называть окружающих мужиков мальчиками». Ольберих Басир относится к нему как к мелкому пятну на хорошем дорогом ковре. Мешает, раздражает, но в любой момент можно сдать в химчистку. Рид для него — мелкая помеха в плане. Тот пацан дядюшки Эчизена, которого плохо воспитали. «Это не я. Так случайно получается», — заявляет Рид и ни капли не врет. «Видимо, любишь, раз зачем-то пришел ко мне без приглашения». «Ага», — думает тот, — «пятно на ковре». Точно. Под барабанную дробь и фанфары они добираются до основной темы разговора. Спокойная уверенность Бассира только подтверждает то, о чем Рид думал три дня в подземельях этого замка. Слив проскрижали, дезинформация. Простой и гениальный план из тех, которые никак не даются самому Риду пустить утку насчет местоположения оттисков и подождать, кто явится на огонек. Рид хмыкает себе под нос. Трудно сказать, ждет Басир чего-то или просто выдерживает интригующую паузу, но Рид решает промолчать. Диалог сворачивает на очень опасную дорожку. На словах епископ отказался от гонки за оттисками. И вот на следующий же день Рида, всего такого красивого, ловит с поличным прямо над неуспевшим остыть трупом неудавшегося ограбления. Рид работал на епископа десять лет. А требуется-то всего-навсего сложить два и два. Рида, стрелявшего во славу Божию в порту, и Рида, грабившего при поддержке анонимных доброжелателей Хамайма -Тауэр. Додуматься смог бы даже Шестаков Андрей. Рид здесь был из-за епископа и для епископа. «Я тебе кое-что слышал, юноша». Басир совершенно расслабленно достает из внутреннего ящика стола блестящий портсигар, бликует им в лучах солнца и кладет рядом с пистолетом. На столе Рид замечает красивую, инкрустированную камнями гильотину в резной подставке. Но даже если половина из этих разговоров правда, сомневаюсь, что ты смог бы забраться так высоко в Тауэр в одиночку, расскажешь, с кем ты был? «Я что, выгляжу как самый компанейский парень в Джакарте?» «Один, конечно», — тут же отвечает ему Рид. «Я вообще работаю один. Всегда особняком. Хожу бобылем, никому не доверяю, как Бэтмен». «Сам отключил тепловизоры, сам влез через окно, сам подорвал сейф, сам спрыгнул с крыши, сам кинул себя на растерзание охране. Да, Кирихара?» Понятно кивает Басир, совершенно не обращая внимания на его придуривание. Он занят тем, что, надев на пальцы гильотину, аккуратно обрезает толстую сигару. Вжух, и кончик валится на декоративные блюдце. Тут же появляется все тот же громадный белый мужик и грациозно заменяет его на чистое. Но мне все равно любопытно. Если бы ты был здесь с церковью, они бы тебя не бросили. Значит, кто-то другой. Но кто? Белый аккуратно подносит ему спичку, чтобы Басир мог подкурить сигару. Затем тот откидывается в кресле. И зачем? Зачем тебе понадобился для проникновения в мою башню кто-то еще, кроме церкви и Боргиса? Рид даже не удивлен. Ольберих Басир, к превеликому сожалению всего криминального населения Джакарты, Очень умён. Джакарта полнилась слухами о том, что в молодости, расчищая место под свою будущую империю, он давил врагов ювелирно рассчитанными шагами. Откупы и шантажи, силовые акции и быстрые безжалостные рейды выстраивание коррумпированной системы. Путь Бассира на 73-й этаж Хамайма Tower был проложен его умом. Теперь из-за этого ума страдал весь город. А самая интересная часть этого вопроса — «Кто согласился помочь тебе и Эчизену обокрасть меня?» Банда, номер разгромили Сурья и Раджаяма Чандер, и которую видели с Ридом и Боргисом. Если Басир еще не выяснил, кто они такие, то собирался в ближайшее время. Американцы, надо было ответить Риду, ну эти, улыбчивые, безвкусно одетые, с фастфудом в одной руке и пистолетом в другой. Почему с пистолетом? А они, знаете ли, правительственные агенты. Памулан, Джалал Синтака, G2-45, индекс не помню, надо было ответить Риду. Убейте самого симпатичного, надо было ответить Риду. Вместо этого Рид говорит, дедуль, Вообще не понимаю, что вы тут плетете. Старческая маниакальная паранойя? Басир прищуривается. Клоунада тебе никак не поможет, парень. Вы когда последний раз кукушечку проверяли? Я бы на твоем месте поумерил пыл. Кажется, самое время. Подсказать хорошего психиатра. Басир откидывается в кресле и, вдыхая дым сигары, делает знак пальцами. Рид с мрачным весельем подбирается, предчувствуя новую порцию старого доброго насилия, так что когда амбал снова материализуется из своего демонического подпространства и бьет его так, что Рита прокидывается вместе со стулом, он ни капли не удивлен. На самом деле он вообще ничего не чувствует. На какое-то время, вечность, мир вокруг поглощает горящая болью темнота, В себя он приходит от холодного плеска в лицо. Кажется, тому стакану, который ему так любезно предложили, все-таки находится применение. Сквозь боль, черт, Уволин снес ему поллица лица. Рид слышит «подними его», а потом стонет, когда стул снова ставят вертикально, вместе с его помятыми костями и мотающейся головой. «Надеюсь», — говорит с другого конца стола Басир, — Мы друг друга поняли. Попробуем еще раз. «Я не понимаю», — хрипит Рид, с усилием поднимая голову, чтобы смотреть старому ублюдку в глаза. «Не понимаю, о чём вы, Пак Басир», и растягивает губы, которых не чувствует, в улыбке. «Я был один». Рид не собирается отдавать кому-то другому возможность выдать этим умникам по пуле в лоб. Нетушки, не черта с два, он сделает это сам. Правда, для того, чтобы сделать это, ему придется выбраться отсюда живым. А для того, чтобы выбраться отсюда живым, нужно отвлечь Басира от желания его прикончить, а там уж он что-нибудь придумает. Какая удача, что была одна вещь, которая, как он знал злила Ольбери Хаббасира намного больше, чем Эйден Рид. «И прежде чем вы скажете своему мистеру Большому Кулаку побеседовать со мной еще раз», Рид языком проверяет целостность зубов, «могу я тоже поинтересоваться? Есть кое-что, что давно меня гложет, прямо спать не дает». Струя дыма растворяется между ними в воздухе, на несколько мгновений скрывая лицо Басира. Рид на удачу добавляет. «Без шуток. Я хочу кое о чем спросить». Он видит, что Басир смотрит на него скучающим, скептическим взглядом. Потом все-таки ведет плечом, и Рид принимает это за разрешение. И, облизав мокрые от крови губы, спрашивает. «Я вот с самого начала не могу взять в толк, почему...» Он даже вперед подается. «Почему вы так погнались за скрижалями, если вы его ненавидите?» Они оба понимают, о ком он говорит. Лицо Бассира меняет выражение. Возможно, Риду, наконец, удалось удивить главу картеля. Запишите ему в портфолио. «Значит, Эчизен тебе рассказал». Басир медленно поворачивается в кресле, постукивая пальцами по столу. «Что ж, предысторию ты знаешь». Рид не может догадаться, что у того в голове, но выглядит Басир почти отрешенно. Некоторое время он молчит, будто погрузившись в свои мысли. Но черт знает, стариковская ли это ностальгия или пауза, прежде чем приказать выбить Риду зубы, за то, что тот слишком много знает. Интересно, наконец произносит он задумчиво. Знаешь ли, даже Дивантора не в курсе. 1:0 в мою пользу. Даже 2:0, добавляет Рид, вспоминая про фиаско мудака в порту. Но правда, Пак вы хотите их что? Показательно сжечь? «Выставить на площади свободы перед национальным монументом и облить керосином? Ха-ха, смотри, как я могу!» Тот через нос выдыхает дым сигары. «Ты принимаешь меня за идиота?» «Нет», — честно говорит Рит, «просто пытаюсь разобраться». Басир остается верен своим долгим паузам. Приходится выждать еще одну, немаленькую порцию молчания и еще одну затяжку, прежде чем он говорит. Ты ищешь скрытый смысл там, где его нет, Эйден Рид. Это называется глубокой аналитикой вообще-то. Я заполучил оттиски, потому что они сулят сверхприбыль. Басир делает округлый жест рукой. Огромный потенциал. Я был бы дураком, если бы позволил застарелой ненависти лишить себя открывшейся возможности. Рид почти разочарован. значит, Фейерверка из скрижалей над городом не будет. Всего лишь прагматичность и практичный расчет. Эти бизнесмены такие скучные. Тем более, надеюсь, Карл испытывает особенное отчаяние, зная, что именно я разрушил его планы и что именно я буду на нем наживаться. Он разводит руками. Есть в этом некая прекрасная справедливость, верно? а затем без перехода добавляет. Эйчизену стоило об этом помнить. И смотрит на Рида. «Хочу, чтобы ты знал. Мне не доставило удовольствие его смерть». «Простите», — машинально переспрашивает тот. Басир вздыхает. «Это тоже всего лишь справедливость. В моем городе каждый получит то, что заслужил. Если ты переходишь мне дорогу, Ты знаешь, какие будут последствия. Какая еще смерть? Если бы не Гринберг, Эчизен бы не подставился. Если бы он не решил вступить в борьбу за то, что принадлежит мне, мне бы не пришлось уничтожать церковь. Басир качает головой. Я его предупреждал. Уничтожать церковь? Вы блефуете! Произносит рит с уверенностью, которой ни на йоту не ощущает. Ничто не мешает Бассиру соврать. Все же церковь — сложный противник, но врать Бассиру нет смысла, а пара десятков неплохих бойцов в сутанах не та команда борьбы со злом, которую успешно можно противопоставить картелю. Последнее, что он планирует делать сегодня, — это умирать. После этого верить Ольбериху Бассиру. А теперь скажите это панике внутри, смешивающийся в удушающий коктейль со страхом. Ольберих Басир, которому он не собирается верить, игнорирует обвинение, продолжая с вольготной линцой. Но, конечно, нельзя отрицать и твою роль, Эйден Рид. Возможно, я должен поблагодарить тебя. Басир откидывается в кресле и сцепляет руки на животе. «Если бы ты не попался, я бы так и не узнал, что Эчизен нарушил наш договор. Если бы ты не попался, и он в первый раз за эту встречу выдает слабую, едва угадываемую улыбку, они были бы живы, верно?» Рит не успевает осознать, когда делает рывок вперед абсолютно бесполезный, потому что телохранитель Басира швыряет его обратно. Улыбка Бассира становится отчетливее, когда Рид делает еще одну неудачную попытку. И на этот раз опять оказывается на полу, хватая ртом в воздух. «Рад, что ты меня правильно понял». Слышен только удовлетворенный голос мерзавца, а затем Рид слышит звук отворяемой двери. Всё готово?» «Ну, хорошо». К тому моменту, как ботинки задорно насвистывающего похоронный марш диванторы оказываются у Рида перед глазами, он почти приходит в себя. Сверху раздается веселое «Подъем, красавица! Пора в путь! Последний!» — Вестима. «А ты разбуди меня поцелуем!» — хрипит Рид, а затем его грубо ставят на ноги. Дивантора выше, крупнее и без проблем удерживает шатающегося Рида за плечо, прежде чем тот восстанавливает ориентацию в пространстве. Дождавшись этого момента, дивантора улыбается, а потом заезжает ему кулаком в живот. «Господи! Совсем ковры начальника не жалеют!» «Позвони, как сделаешь дело», — говорит Басир, и Рит разворачивается к нему, пока дивантора тащит его к выходу. Тот уже надел очки и достал телефон, будто бы и забыв о том, что Рид существует. «Прекрасная справедливость, дедуля!» — кричит ему рит когда его пытаются выпихнуть за двустворчатые двери. «Прекрасная справедливость! Скоро вы с ней тоже познакомитесь!» Он прекращает вырываться, как только захлопываются двери. «Все, все!» — говорит. «Дальше я сам. Спасибо за поддержку. Давай под ручку» предлагает дивантора и противно улыбается. Рит его игнорирует, только смотрит покровительственно, а потом демонстративно подмигивает стреляющие в них глазами секретарши. В дверном проеме на выходе из приемной маячат внушительные спины в черных пиджаках. От стероидных обезьян в костюмах Рит ожидать чего-то хорошего не привык. Действовать нужно быстро, думать еще быстрее. Из здания его выведут под присмотром как минимум пяти человек. Дальше Рид окажется в одной машине со все еще не человеком-диванторой и одним, а то и двумя громилами. Если у Рида есть шанс на спасение, то ухватить его за хвост нужно в комнатушке 4х4. Нужен план. В голове голос Салима говорит, что все его планы — дерьмо собачье. А голос Басира добавляет, что салим, Скорее всего, мёртв. Собственный голос в голове Рида говорит, что ни хрена, нужно что-то помощнее картеля, чтобы вынести одного святого отца Салима. Мрачные мысли и заигрывания с секретаршей настолько поглощают его, что Рид врезается бедром в стол, снося на светлый ламинат подставку с ручками карандашами и скрепками. Простите, меня тут убивать везут. «Совсем себя не контролирую». Рит улыбается ей, косится на Дивантору, мол, «Это из-за тебя мне приходится сообщать даме такие прискорбные новости». И наклоняется, чтобы помочь собрать мелочевку. Но с руками в наручниках за спиной много не насобираешь. Не успевает Рит присесть, как Дивантора хватает его за шиворот и тянет вверх. «А ты веселый, поднимайся. У меня на тебя еще много планов». В машину его сажают четверо. Серьезные, с двумя пистолетами каждый. Даром, что без автоматов. И это против безоружного, закованного в наручники и избитого бедняги-пленника. Рид бы обязательно съехидничал на этот счет, если бы последние новости не выбили из него любую охоту шутить. Хотя... Подождите-ка. Ух ты! Сколько у вас оружия! Вы такие крутые! Драете друг другу пистолеты по одному в руку?» После этих слов в машину его уже не сажают, а заталкивают. Из четырех остаются двое, которые усаживаются по обе стороны от него. Оба — мрачные индонезийские морды, затянутые в дешевые костюмы. Рид понимает, «Парни, ничего страшного, дресс есть дресс -код. Любишь же ты, когда тебе делают больно, хмыкает дивантора, кладя локти на открытое окно и пальцем опуская на нос солнцезащитные очки. Рид шипит ругательство, когда один из охранников грубо цепляет его наручниками за какую-то штуку, торчащую из спинки сиденья, которую он не успевает разглядеть. Теперь он не просто замурован между двух громил, но и соскованными за спиной руками. Ну и аттракцион. «А можно остановить?» Он бы хотел вернуть деньги за билеты. На спину не откинешься, оценивая рид удобства, когда машина трогается с места. Рот вяжет от боли и крови. Не очень-то комфортно, ребята. Ноль звезд из десяти на букинге. За рулем индонезийская морда номер три. Вроде незнакомая. А на пассажирском переднем уселась мерзкая индонезийская морда номер четыре. Все та же. Все в тех же очках. И в голосе этой последней морды столько удовольствия, что очевидно, скорая смерть Рида — это личное. Ну, поболтай, поболтай. Перед смертью все равно не наговоришься. Рид решает не оставлять это без внимания. «Ты хочешь убить меня, только чтобы я не растрезвонил всей Джакарте о том, как ты любишь плавать? Ребята слышали эту историю?» Рид решает ничего не оставлять без внимания. Если он не выкрутится, его убьют. Как говорит Нермана, которая любит оценивать шансы, у него их один к сорока? Пятидесяти? В общем, удручающая математика. Тем более вряд ли Нермана когда-нибудь еще ему что-то подсчитает. Неуместное горе взрывается в голове ледяной волной. Он сжимает зубы под зевок Диванторе. Ребятам не интересно. С чего это ты взял, хитрюга? Выбраться. Ты все равно всё переврешь. Дивантора приспускает с носа солнцезащитные очки, чтобы посмотреть на него в зеркальце заднего вида, пока водила медленно едет между рядами блестящих машин на крытой парковке. «Возможно, я не удержусь», — выплевывает Рид, глядя ему в глаза и прифантазирую, что ты сдох. Господи, ты выглядишь жалко. Ребята, подтвердите. И эта отсылка окончательно приводит Рида в бешенство. Он не помнит, когда в последний раз выходил из себя настолько, что это даже не получалось скрыть. Я твоим мудакам и тебе, выблетку, сейчас по лицу подтвержу, ты меня понял? Как грубо. Не обижайтесь на него, друзья. У диванторы расслабленный тон, от которого у Рида чешутся зубы. Он откидывается на сиденье, удовлетворенный тем, что вывел Рида из равновесия. Урод. Рид представляет, сколько бы удовольствия ему доставило перекинуть наручники через подголовник и задушить сукиного сына. Пак Рид считает необходимым поделиться перед смертью всем, что скопилось в его безмозглой голове. БМВ выкатывает с парковки на оживлённую улицу. Сейчас полдень, и вся с Сетти Будда стоит. Чтобы выехать из города, им понадобится не меньше пары часов. И Ритт неожиданно для себя осознаёт, что он любит мёртвые пробки Джакарты. Мёртвые, как он сам в перспективе. Так себе каламбурчик. Тем более ему грустно, не унимается дивантора, Он лениво открывает бардачок и принимается там копаться. Он потерял всех своих друзей разом и по своей же вине. Он обращается к водителю. «Тебе его не жаль?» «Я тебя убью», — нежно сообщает ему Рид. Один из охранников отвешивает ему за трещину, и гематома на правой стороне лица, набитая ботинками на трехдневном допросе, вспыхивает болью но Рид решает, что не издаст ни звука. «Но сначала я тебя», — в тон ему отвечает Девантора, а затем выуживает из бардачка помятую пачку жвачки и закидывает несколько штук в рот. Удержаться на сидении неподвижно трудно, но Рид знает, что если он сейчас дернется вперед и попытается повторить маневр с откушенным ухом, то ему только врежут и, быть может, что-нибудь прострелят. Ты бы видел, как она взлетела на воздух на рассвете. Медленно жуя, с наслаждением продолжает дивантора Бам! Граната! Бум! Пулеметы! У босса приемчиков поднабрался. К концу фразы голос предательски срывается на рык. Деморализатор хренов. Твоему мелкому, не слышит его дивантора Салему, разнесло руку, прежде чем он упал. Знаешь, принцип прозрачности религиозных организаций. Все прекрасно видно, когда дверей уже нет. Ну да, яростно думает Рид. Салим, который падает перед картелем. Да у него гордость обратно пропорциональна росту. Он бы даже без ног остался стоять. И еще делал бы вид, что психологически здесь самый высокий. Очень смешно, саркастично замечает Салем у него в голове. «Мне кажется, вы перегибаете», — неожиданно сообщает водитель, вызывая у Рида вспышку удивления. «Водила? Перечит Деванторе?» «Вообще-то мы взяли тебя в картель не для того, чтобы ты комментировал мои действия, умник», — говорит дивантора Но при этом расслабленно смеется. Рид думал, что здесь все мелкие шестерки, но, возможно, это личный водитель диванторы катающий его когда тот не рассекает по городу на своем зловещем мотоцикле. Может быть, у него карт-бланш на дерзость? Тебе его что, правда жалко, Лукман? Водитель, гора мышц с ничего не выражающим лицом, пожимает мощными плечами. «Мне не жалко слабых господин Девантора», — густым басом говорит он. «Именно поэтому гордиться расстрелом церкви я считаю недостойным». Гордиться можно будет, когда вы уничтожите триаду. Рид хочет пошутить. Даже твой таксист может поставить тебя на место, Дивантора. Вот это авторитет! Но внутри у него что-то обрывается, и он молчит. Ладно, вязко соглашается Дивантора, а затем выдувает пузырь из жвачки. Ты опять как сраный самурай. Ну, блин, ладно, я с тобой согласен. «Мочить слабаков — так себе достиженецы!» Это не пустой трёп. Они действительно это сделали. Картина сама встаёт перед глазами. Бронебойные снаряды, прошивающие каменную кладку арочного проёма. Епископ, не успевающий добраться до укрытия за кафедрой. Падающий на каменный пол Салим. «Салим, друг, будешь столько ворчать!» «Рано состаришься и рано умрёшь!» Смеётся он сам за обсуждением чертовски хитрого плана в молельном зале неделю назад, шумно отпивая своё пиво. Рит низко наклоняет голову, сжимая зубы так сильно, что все побитые кости в лице прошивает ослепительной вспышкой боли. «Ну, то, что ты когда-нибудь доведёшь нас до могилы, мы и так знали!» Закатывает глаза салим в его воображение. «Ты думаешь, у тебя сейчас есть на это время?» «Заткнись», — думает Рид. «Почему я не могу от тебя избавиться, даже когда ты мёртвый?» «Потому что ты заслужил это, мучая меня своим идиотизмом при жизни. Хватит пускать сопли, Эйден. У тебя ведь уже есть план!» Игнорируя продолжающийся трёп диванторы, игнорируя двух охранников по бокам, игнорируя всё вокруг, Рид прикрывает глаза и заставляет себя расслабиться. Сначала плечи, затем локти, запястья, спина, ноги. Глубоко вдохни, выдохни. Ещё раз. Уж если даже мёртвый Салим его передёргивает, Но если у него не останется иронии, у него не останется ничего, унижает его, то с этим пора заканчивать. Повоет на Луну, когда выберется. Тем более у него действительно есть план. Чертовски хитрый план. Машина медленно пробирается по забитым улицам центра. Это блестящий фасад Джакарты, но спроектирован он так же неказисто, как и трущобы. Куда ни глянь, Мопеды, пытающиеся пролезть между машинами, и ленивые, привыкшие к такому темпу езды, водители. Пробка закончится при съезде на селотан. Рид понятия не имеет, куда и зачем они едут, но ему нужно успеть до того, как они съедут на скоростную трассу. Он ощущает, как по виску медленно стекает капля пота. Сделать то, что он задумал, когда по обе стороны от него сидят две одинаково хмурые рожи, трудно. Ещё труднее не распускать язык каждый раз, когда деванторы открывает рот, чтобы почерикать со своим водилой на светские темы. Рид сидит тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, и слушает в полуха, сосредоточившись на том, чтобы не спалиться. «И лукман» напомни мне позвонить мансуру из альшамеда когда господин дивантора да вот закончим с делишками и напомнишь вздыхает тот мы с альшамом поделились картель топит должников на десятом причале а они хотя бы на пятнадцатом подальше а то там такой шум начинается если мы вдруг одновременно приезжаем ужасно но они видимо забылись немножко нужно напомнить Хорошо, господин дивантора И в Старбакс заедем потом, после делишек. Кстати, а чего это наш клоун притих, чтоб тебе пусто было? Ну-ка, подай голос. Когда ты так долго молчишь, мне не по себе. Гав-гав, цедит Рид. Уже придумал, как сбежать. И лишиться такого общества, как я могу. Ребята, а ну-ка, праве. Спасает Рида телефонный звонок потрясающий неуместный рингтон «Скажи мне, скажи мне, малыш, почему ты бросил меня?» поет Ариана Гранде, прерывает попытку диванторы быть мерзким приставучим мудаком. Но телефон звонит не у него. Трубку поднимает водитель. «Слушаю». Несколько секунд они слышат взбудораженное, неразборчивое бормотание, прежде чем голос водителя изменяется сразу на несколько тонов. «Что?» «Что там?» Со вздохом спрашивает дивантора «Да, да, урегулируйте ситуацию». А потом, с силой захлопывая раскладушку, водитель поворачивается к Деванторе. «Это Хасан. В резиденции началась облава спецслужб. Прямо сейчас». «Что?» — совершенно другим тоном спрашивает тот. «Кто? Почему меня не известили?» Вся полицейская система была у Басира в кармане. Все главные управленцы, начиная, наверное, с самого министра юстиции и заканчивая генералами и директорами управлений, плотно сидели на игле картелевских денег. Раз в несколько лет кто-нибудь пытался выдвинуть главе Бакри-групп обвинения. Но неизменно его либо отбревала армия басировских адвокатов, либо находили под мостом. Улики исчезали из хранилищ. Свидетели отказывались говорить. Обвинения разваливались, не добравшись до суда. Никто в Джакарте в жизни бы не выписал ордер на обыск резиденции Ольбериха Басира. Они там в своих спецслужбах что, с ума посходили? Не только он об этом думает. Дивантора начинает рыться в карманах, а громилы по бокам Атрида приходят в тревожное движение. Неизвестно, Пак Дивантора, секретаря Пака Басира — Не пускают внутрь. Дивантора чертыхается, все никак не находя свою трубку. Рит ухмыляется. «Кто бы ни были эти смельчаки, он им должен бутылку». Сообщают, что это Корпус национальной безопасности. Хасан сказал, что они... Они забрали оттиски, пак Дивантора. Дивантора застывает с рукой во внутреннем нагрудном кармане. «Смотри, не слови инфаркт, упырь!» «Мне ехать к резиденции? Триада может подождать». «Триада? То есть они ехали к Триаде? Черт возьми! Какого черта и на черта?» Рид не успевает задать вопрос вслух, а он бы очень хотел получить ответ. «Зачем им всем в этот погожий денек понадобилось навестить лухеня «Нет», — со странной расстановкой говорит дивантора. Он медленно откидывается на сиденье. «Подожди. Дай-ка мне подумать». «Пока будешь думать, замок Басира разберут по кирпичикам». Все-таки выдает Рид, за что получает угрожающий взгляд справа. «Что? Парни, я на вашей стороне. Переживаю от всего сердца». Не хотелось бы этого говорить, но он прав. Водитель оглядывается по сторонам, уже думая, как будет выбираться из пробки. «Вы нашли телефон? Какие будут указания?» «Я сказал, подожди», — с нажимом повторяет дивантора. «Ну-ка, не спеши». «С чего Хасан взял, что копы вынесли из дома оттиски?» «Я не спросил». Водитель хмурится. «Он сказал, что вынесли сумку с ними». «Пак, Девантора, мне стоит поворачива, тебе стоит помолчать, Лукман». И наставляет на него пистолет. На несколько секунд в машине повисает тишина рид замирает вместе со всеми пак дивантора неуверенно начинает водитель но дивантора сверкая неожиданным оскалом его перебивает сколько я тебя знаю лукман не отвечай парень хочет подсказать рит это ловушка сколько я тебя знаю лукман сто лет приятно было работать вместе бум «Полтора года, сэр!» Лукман медленно притормаживает машину, чтобы смотреть ему прямо в глаза. Как и все боевые статисты в картеле, это большой, мощный мужик, натянутая на бицепсах рубашка, бычья шея, каждое плечо размером с пятилитровую банку. Рид быстро подмечает татуху, выглядывающую из-под воротника рубашки, наколки на пальцах, лежащих на руле, и кое-что еще. В отличие от других боевых статистов картеля, у этого мужика умный взгляд. Рид — интуитивный игрок. Там, где остальные полагаются на стратегию и расчет, он действует по наитию. В чтении людей всегда надо понимать тех, кто хочет тебя прикончить. Он особенно преуспел. И сейчас этот навык подсказывает ему. Водитель диванторы, Один из тех надежных обстоятельных людей, которых ценят в любой организации. Недаром дивантора держит его рядом с собой. Держал, — поправляет себя Рид, потому что сейчас он его прикончит. Да-да, точно. И полтора года назад, когда я тебя только приметил, Басир сказал мне. Знаешь, что Басир мне сказал, Лукман? Садистская игра в угадайку. Вполне в духе диванторы «Что вам сказал Пакбасир, сэр?» «Все так же прямо спрашивает Лукман». Сзади начинают сигналить. Машины, едущие перед ними, продвинулись уже далеко вперед. Засомневаешься хоть раз, хоть на мгновение. Убивай. Люди — восполнимый ресурс. И за эти полтора года я ни разу в тебе не сомневался. До этого момента. Такого, надо признаться, неудобного момента, Лукман. Дивантора скорбно качает головой. Мне сейчас не до предательств. Лукман словно сердится. Пак Дивантора. Глядя на него, Риду слабо верится, что тот оказался крысой. Такие перцы и вправду чисто самураи. Сплошь непродажность и принципы. Почему вы решили, что я вас предал? Потому что Хасан не мог сообщить тебе о том, что полиция выносит оттиски из резиденции, говорит Дивантора, и добавляет, какая незадача тоном. И потому что я не могу найти свой сраный телефон, остащить его перед выездом, мог только ты. Лукман, не понимающих, морщится. Почему вы считаете, что Хасан не мог мне этого сообщить? Потому что Хасан «Знает, где сейчас оттиски!» Диван улыбается еще шире, обнажая десны. А в его солнцезащитных очках отражается серьезное и сосредоточенное лицо водителя. Он сам положил их в багажник этой машины. о о Ну так что ж ты молчал?» «Не хочу вас перебивать, ребята!» Решает вмешаться Рит, но я прям на минуточку. Можно мне выйти отлить, а вы тут продолжайте, я мигом. И в следующее мгновение происходит сразу две вещи. Лукман выбивает у дивантора пистолет, а Рит освобождает руки и локтем заезжает одному из своих телохранителей в лицо. И начинается драка. Драться в тесном салоне автомобиля — дерьмовая идея. Драться в тесном салоне автомобиля — дерьмовейшая из всех идей, которые когда-либо приходили Риду в голову. В личном рейтинге опережает даже ту, где нужно прыгать с крыши 73-го этажа. Напомните ему в следующий раз, когда его пригласят на автомобильную прогулку с картелем «Восхода». Кстати, о картеле «Восхода». Их солдаты — уроды, крепкие, как железобетон. Риду просто интересно, они что — Проходят какие-то тайные тренировки, закаляются по утрам. Басир их кует в Хамайма-Тауэр, как Саруман-Орков в изенгарде Рид ударил этого парня башкой об дверцу машины уже четвертый раз, а тот все не вырубается. Второй, оставшись без пистолета, Рид его выбил у него из рук, пытается дотянуться до них, но чуть не остается без глаза от удара ботинком. Пользуясь его дезориентацией, Рид ломает нос другому и проворачивает ход конём, подается вперед, уходя от удара, и рывком открывает дверцу. Короткая возня заканчивается его победой. Он выталкивает хотя бы одного. Правда, несколько раз ему приходится защемить лысую голову между дверцей и салоном, потому что тот не желает признавать поражение. Тем временем драка на передних сиденьях чуть было не заканчивается смертью Лукмана, но пистолет дергается в руках диванторы, когда машина резко стартует с места. Вместо головы водителя пуля пробивает лобовое стекло. «Останови тачку!» — ревет Громила, влетев спиной в дверцу. Не хотел бы этого говорить, но он прав. «Ты что?» — вторит Ритт, награждая его ударом с правой по лицу. «Убить нас всех хочешь?» «Вышвырни второго!» — рычит Лукман ему в ответ, одной рукой вцепившись в руль, а второй наставив пистолет на Дивантору. «А, ну справедливо!» За окном мелькают блестящие бока разноцветных машин. Они вылетают на скоростную трассу. Лукман давит на газ, что есть силы в качестве страховки. Возможно, думает, что в таком случае Дивантора не решится стрелять. Но проблема в том, что Дивантора... «Чокнутый ублюдок!» — думает Рид, заезжая второму Громиле наручниками в лицо. «Ты когда успел освободиться?» — Дивантора, оглядываясь назад, разочарованно цокает языком. «Пока он и правда в нерешительности, но это Рид бьется об заклад ненадолго!» «Ты уделял мне слишком мало внимания!» — хрипит он, когда Громила начинает душить Рида его же наручниками. и я Он резко бьет головой назад и снова может дышать. Заскучал. «Прикончи его уже!» — закатывает глаза дивантора, обращаясь к своей шестерке. «Разберись с ним!» — гаркает Лукман Риду. «Такие простые! Все так легко у них! А вот сами возьмите и...» Рид читает выражение солидарности в глазах картелевского мордоворота, а затем пытается заехать ему коленом в живот. Один пистолет остался на шоссе вместе с первым громилой. Второй улетел куда-то под сиденье, и урида нет времени пытаться его искать. Ему как раз пытаются выбить челюсть. Где-то в этот момент спереди опять начинается движение. Лукман отвлекается на дорогу, а дивантора сильно бьет ногами по рулю, и все в салоне снова разлетаются — когда машину тянет влево и та чуть не влетает в несчастный пижо на крайней полосе. «Психопат!» — воет Рид. «Мы тут все откинемся!» «А ты пристегнись!» — сумасшедший хохочет дивантора и на этот раз бьет ногой Лукмана в лицо. Машина виляет по трассе, вокруг какофония гудков, предвещающая дорожно-транспортное происшествие. «Быть тихо!» Телом, которое через 10 лет найдут за городом, или быть телом, вытащенным из сплюснутой грузовик машины. Такой сложный выбор. Диванторо, очевидно, понимает, что если Рид устранит мордоворота картеля, он останется один против двоих. Он сделает все, чтобы не отдавать им преимущество. В свою очередь, Рид тоже не собирается отдавать свое преимущество. «Вперед, Лукман! Гаси его!» «Давай, дружище!» И Лукман дает локтем так, что дивантора откидывается на дверцу и задевает кнопку. Окно уползает вниз. «Окей, я понял тебя. Мансуру я сам позвоню», — скалится дивантора, а потом переключает внимание на продолжающий неистово сигналить Пежо и стреляет ему в окно. «Отвали!» Рид не отвлекается. Единственный вариант избавиться от охранника — это или застрелить его, у него нет пистолета, или вытолкнуть из машины, легче сказать, чем сделать. Возня на заднем сидении превращается в путанье ног и постоянные удары в живот прямо по трещинам в ребрах, но остается только стиснуть зубы. Да где эта грёбаная дверная ручка? И тут мужик на мгновение его отпускает, Рид делает рывок к дверце и радуется, но оказывается, что зря. Тот выпрямляется, что-то подобрав между сиденьями, и говорит «А теперь, сволочь!» и раздувает ноздри. «Тебе крышка!» От пули Рид уворачивается, распластавшись по сиденью. «Не стреляй! Салон испортишь!» И ногами долбит ему по рукам, хотя ты портишь его своей стрёмной рожей. «Давай-ка!» Рид делает последние усилия и дотягивается до ручки. На выход! Дверца распахивается на полной скорости, и только потом Рид понимает, что, возможно, это все-таки была не самая удачная идея. Воздух и истеричные гудки на трассе врываются в машину вместе с со осознанием, что от знакомства с асфальтом на скорости 100 км в час спину Рида ничто не отделяет. Это понимают и он, и амбал. Они смотрят друг на друга. Искра. Буря. «Даже не думай об этом!» — хрипит Рид, одной рукой цепляясь за подголовник, а второй перехватывая руку с пистолетом. Идет возня. Пистолет стреляет в крышу салона. Рид кусает чужую руку до хруста. Пистолет вылетает. Прямо из машины. ты труп! С искривленным лицом обещает ему Громила. «Милый, если бы рит получал по баксу каждый раз, когда ему это обещают...» Но у Громилы хороший старт. Он бросается на него и давит вниз, пока рит не отпускает подголовник, а его голова не начинает свисать с сиденья. «Твою мать!» В перевернутом мире Рид видит, как из окна едущего на соседней полосе желтого седана Выглядывает испуганное лицо девчонки лет двадцати. Она кричит что-то в прижатый к уху телефон. Он успевает ей улыбнуться. Потом вспомнить, что зубы у него, скорее всего, в крови, а потом понять, что испуганна она не из-за этого, а потому что их машины неумолимо сближаются. Ритм меняется в лице от ужаса, когда понимает, что к нему, к его лицу, приближается колесо седана. Задрав голову, он орёт, что есть мочи. «Лукман, влево!» И снова опускает. «Нет, они всё ещё сближаются!» «Лукман, скажи ему, чтоб брал левее!» Бьёт он охранника. Но тот лишь сильнее начинает выдавливать его из машины. Девчонка в окне закрывает лицо руками и, кажется, ревёт от страха. «Лукман!» На последнем издыхании орёт Рид. Господи Иисусе, если он сейчас выживет, он больше никогда не будет брать чужое и бить людей. Влево, твою мать! Влево! То ли Лукман его слышит, то ли есть на свете Бог, но машина действительно дает влево. Иисус, кстати, тут такое дело, Рит наврал. Первое, что он делает, когда выживает, это бьет мужика в лицо. а ты Лицо под кулаком хрустит. «Отвернись! Я стесняюсь!» «Ты меня достал!» — орёт тот, заливая всё вокруг кровью. Но Рид уже изловчился и бьёт его ещё несколько раз. На последнем издыхании он берёт его за воротник и с силой ударяет о раму, и затем, наконец, меняется с ним местами. «Не испорт причёску!» — кричит Рид, перекрикивая шум ветра, и выталкивает охранника из машины. «Ну, как вы тут без меня?» Захлопывая двери и возвращаясь в вертикальное положение, спрашивает он запыхавшимся голосом. А потом видит, что Дивантора и Лукман снова держат друг друга на мушке. «А, вижу, всё по-старому. Приятно, что можно на вас положиться». «Как ты это сделал?» С легким раздражением интересуется дивантора хотя смотрит не на него, а на Лукмана. «Что?» — все еще пытаясь отдышаться, спрашивает Рид и вытирает кровь, натекающую со лба. «Вырос таким красивым?» Выбрался из наручников. «А, вашей секретарше надо внимательнее следить за своими канцелярскими принадлежностями». «Ненавижу эту твою способность», выбираться живым из самых безнадёжных ситуаций. Я этим знаменит. Ты знаменит своей дурной прической, не путай. И поднимает вторую руку. И в этой второй руке у него второй пистолет, который смотрит на Рида. Последний кривица, ну, от диванторы стоило ожидать. Будет прекрасно смотреться на надгробии. Затем он говорит, опусти пистолет и останови машину, Лукман, иначе я его прикончу. «Хочешь, стреляй», — хмуро, но безразлично говорит тот. «Мне без разницы». «Эй, я думал, мы поладили», — напрягается Рид. Лукман ему не отвечает, одновременно объезжая затор на дороге и держа дивантору на прицеле. «Вот многофункциональный же мужик. Жаль только, что они, видимо, все-таки не поладили». Так значит, ты не с церковью. Но тогда кто тебя купил?» дивантора задумчиво облизывается. Поперек лица у него стекает кровь из разбитой головы. Красные волосы, красное лицо, руки, сжимающие пистолеты, тоже в крови. Но чисто фотка на рекламный баннер «Приезжайте в Джакарту». «Триада? Альшамед? Коршуны? Кто?» Рид пользуется паузой, чтобы посмотреть в окно. Видимо, в какой-то момент Лукман свернул на север и съехал с шоссе. Они постепенно приближаются обратно к главной улице Сеттибуды, снова к Хамайма Тауэр. Стекла у них снова подняты. В Джакарте невозможно ездить с открытыми окнами. И звуки вокруг глухие, но Риду кажется, что впереди происходит что-то странное. Дорожная динамика нарушена. Кто-то выходит из машин. Люди идут слишком быстро, оглядываются. Слишком многие разговаривают по телефону. Рид прислушивается. Ему кажется, что где-то что-то бухает, как огромный молоток. Чем ближе они к повороту, тем больше и больше это похоже на... «Эй, пацаны!» «Я не работаю с отбросами», — сэдит Лукман. «Так что если ты думаешь, что я кому-то продался...» «Ты плоховато меня изучил, Дивантора». «Ребята, ты сам знаешь, что мне плевать на деньги». «Тогда что? Я одного не пойму. Ты хренов рыцарь, Лукман, и этим мне нравился. Так что объясни мне, прежде чем я вышибу тебе мозги». «Ребята, не хочу прерывать, но...» «Сначала делай, потом хвались». «И куда же делась твоя уважительная господин?» «Да послушайте!» «Заткнись!» — помолчи, Рид. «Да посмотрите уже вперед, идиоты!» — выкрикивает Рид и тычет пальцем в лобовое стекло. «Хамай-Матауэр горит!» «Потому что Хамай-Матауэр и правда горит!» «Впереди над домами дымится чёрным шпиль небоскреба!» «Лукман окончательно останавливает машину, но сейчас это уже неважно На дороге тормозить начинают все». Стук отбойного молотка становится явственнее. Это взрывы. Стеклянная башня, бывшая целой, когда они покидали ее час назад, больше никогда не будет прежней. Огонь видно даже отсюда, за несколько кварталов. Черный дым заполняет небо. Воздух плывет на жаре. Пожарные автомобили не могут протолкнуться сквозь пробки в конце улицы. Толпа беснуется, пытаясь выбраться по тротуарам и переулкам. Бегущий народ обтекает их тачку с обеих сторон. «Да что тут нахер произошло?» Рита шалела провожает взглядом отряд полицейских, появившихся из соседнего переулка. Они бросают машины прямо на дороге, дальше не проехать, и со всех ног бегут к эпицентру. Картина напоминает фильм «Катастрофу». Люди останавливаются посреди проезжей части, вылезают из автомобилей, с ужасом смотрят на происходящее вдали. Некоторые успевают достать телефоны, многие пытаются развернуться и уехать подальше. Гудки клаксонов наполняют воздух вместе с пронзительным воем сирен, взрывами и стрельбой. Рид понятия не имеет, что тут происходит, но, кажется... Дивантора вываливается из машины. «Вот-вот, пора сваливать!» Происходящее его не интересует. Поймёт потом. На разборке Лукмана и диванторы ему тоже по большому счёту плевать. Лукман как раз вылетает следом за Диванторой и накидывается на того со спины. По боку Рит собирается забрать оттиски и испариться. А вот у Диванторы на него другие планы. «Стоять!» — кричит он, когда Рит уже хватается за дверцу багажника. Вырвавшись из схватки Лукмана и вырвав себе дистанцию, он держит Рида на прицеле. «Я сказал боссу, что ты сдохнешь». Улыбка у него маниакальная. «И ты сдохнешь, Рид!» Рид ныряет за багажник, пуля проходит в каких-то сантиметрах от лица. «Вот же настырный ублюдок!» Наверху слышатся еще выстрелы, и с другой стороны машины оказывается пригнувшийся Лукман. Они с Ридом обмениваются взглядами. Кажется, придется ему помочь уложить дивантору Вот же гемор. Ну и чего вы попрятались? Вот же гемор. Чтобы справиться с диванторой Рида и Лукмана, конечно, мало. Одно дело — скинуть его в воду под летящими пулями, другое — действительно победить в рукопашной. На самом деле, к стыду Рида, дивантора может уложить их обоих что у него почти и получается. Они набрасываются на него вдвоем, но выбить пистолет у Лукмана и сбросить с себя Рида у него занимает меньше нескольких секунд. С Ридом в его нынешней кондиции у Деванторы вообще никаких проблем. Он отбрасывает его как щенка. Удар в живот откидывает Рида на асфальт, и он правда не чувствует в себе сил подняться. Ребра горят. Голова звенит, а чёрные пятна перед глазами очень мешают быть супергероем. Рид видит, Лукман — тренированный боец, но Диван несмотря на разницу в комплекции, всё равно играючи отшвыривает и его, а затем стреляет, и Лукман исчезает из поля зрения. «Вот же дерьмо! Надо уползти отсюда!» Дивантора будто понимает его намерение заранее и снова целится в него. «Не так быстро, эй!» А потом падает на одно колено, подкошенный выстрелом в ногу. Рид рывком отползает, но не потому что боится тоже попасть под обстрел. Нет, потому что дивантора снова поднимается на обе ноги и с дикой ухмылкой оборачивается в сторону, делая шаг вперед. «Вы что думаете, я?» Пуля прошивает его икру, но Дивантора всего лишь спотыкается. «А где кровь?» «Не так!» «Справитесь!» «Что-то происходит с его речью!» «Уро!» А потом получает еще один выстрел прямо в грудь. Только спустя секунду Рид понимает, что это не пули. Дивантора... Удивленно опускает взгляд на пробитую рубашку, тянет руку, а потом, закатывая глаза, падает на землю. Его что, вырубили транквилизатором? «Три дозы», — сообщает незнакомый голос, и Рид видит, как из-за одной машины выходит человек в балаклаве, а из-за другой появляется держащийся за окровавленный бок Лукман. «Я всегда знал, что он мутант». «Ты в порядке?» «Я в норме». Лукман смотрит на валяющегося на земле дивантору скорее устала, чем с ненавистью. Прошла на вылет. За первым появляются трое других. Точно такие же, в балаклавах и с оружием. И Рид не спешит подниматься на ноги. На самом деле план все тот же. Надо уползать, пока он из одной задницы не попал в другую. «Заберите его». Лукман кивает на бесчувственное тело. «Да», — думает Рид, — «заберите его и отпинайте хорошенько». «Нужно уезжать. План обсудим позже. Где гема?» «Сейчас подгонит фургон». «Кто они, — думает Рид, — нахер такие?» Вслух он ничего не говорит, только медленно, стараясь не привлекать внимания, поднимается с земли. Бочком, бочком... Ему нужно две вещи — забрать из багажника оттиски и свалить отсюда. Одним глазом он наблюдает за странными парнями. Лукман кивает на горящую Хамайма-Тауэр. «Что тут произошло?» «Да, спасибо, Риду тоже интересно». «Выясняем», — отвечает все тот же, пока остальные цепляют на дивантору наручники и поднимают с земли. «Напали где-то полчаса назад». Врубили тревогу заранее, началась эвакуация, так что погибших среди гражданских вроде нет. А потом появились армейские фургоны с турелями, качает головой. Они там все разнесли, шеф. Вообще все. И Рид с невероятной радостью понимает, что, кажется, узнает этот почерк. «Басиру придется переезжать. Боюсь, башню после такого только сносить. Кто это был, познали Кто-то из Большой Тройки? Хуже это... Его прерывает выкрик прохожего на другой стороне улицы. «Мать твою!» И не существует вербального описания более точного, чем «Мать твою» для медленно, но непреклонно пробирающегося к ним монструозного бронированного хамера Альфа. О том, кто за рулем, можно догадаться уже по марке машины. Она едет прямо по разделительной полосе, мощными боками расталкивая пробку. Водители сами пытаются прижаться ближе к тротуару, но помогает слабо. Большая часть авто все равно лишается боковых зеркал, зато приобретает вмятины на дверцах. «Кто это?» — оборачивается на своих лукман. «Диего Боргес». Рит, наплевав на скрытность, порывисто открывает багажник. В багажнике действительно сумка-саквояж. В сумке, надеется Рид, скрижали. Он захлопывает крышку и видит, что на него направлено несколько стволов. «Я это возьму», — поднимает Рид сумку и добавляет улыбочку. «Вы ж не против?» «А с этим что делать?» — спрашивает один из парней. Лукман пару секунд раздумывает, а потом коротко по приказному кивает. «Оставьте. Уходим». А потом... потом они действительно уходят. Быстро и слаженно. Даже фургон уезжает так, будто на улице неполно кинутых машин. Моргнул и нет его. Рид решает, что подумает об этом потом, когда сам будет в безопасности. И потому закидывает сумку на плечо и, хромая, отправляется навстречу Хамеру. «Боргес!» Выходя, наконец, на середину проезжей части, орёт Рид. Рёбра надсадно ноют от усилий, и он обхватывает себя поперёк живота. Хаммер едет прямо на него. За Хаммером — горящая Хамайма-Тауэр, над которой кружат вертолёты. бо о решительно едет вперёд. Будет смешно, если приехавший его спасать Боргис сам его и раздавит. Окна машины закрыты. Голос Арида наверняка не слышно, но он надеется, что картель не избил его до неузнаваемости. Он останавливается в машинах в пяти впереди. Между ними несколько цветных крыш и еще нетронутых блестящих капотов. За рулем правда, Боргис? Как бы ни угрожали Басир и Дивантора, живой! И всех заставивший об этом пожалеть! Он открывает дверцу Хаммера, оставляя вмятину в блестящем оранжевом кабриолете, спрыгивает на асфальт, разворачивается, смотрит и тут же срывается с места. «Козел!» — орёт он, ломясь между машинами. «Живучий ты, козел!» Рид поджимает губы и улыбается. Ощущение, что на него несется две с половиной тонны железа. Только сейчас это сто кило мышц, и в отличие от Хаммера эти сто кило кажутся намерены повалить Рида на зим. «Бо, пожалуйста, только не!» Он не успевает договорить, как его сгребают в охапку и стискивают в смертоносных, заботливых тисках каждое треснувшее ребро. Рид орёт не своим голосом. «Блин, друг, прости!» Боргес отодвигается, оценивая масштаб повреждений, а потом протягивает руку и аккуратно, кончиками пальцев, хлопает по плечу. «Я думал, картель тебя...» Повисает пауза. На заднем плане раздаются взрыв и крещендо воющих пожарных сирен. «Нужно нечто большее, чем картель, чтобы меня убить», — тянет Рид. А потом вспоминает. «Он уже думал что-то в этом духе, только не о себе, а о Салеме». Спрашивать страшно. Рид жует во рту вопрос, сглатывает слюну, смотрит на Боргиса, Возможно, его последнего живого друга. «Пойдем, пора сваливать!» Боргес хмурится, оглядываясь в сторону факела Хамайма Тауэр. «Кто-нибудь выжил?» заставляет себя спросить Рид, когда они садятся в машину, и Боргес строгается с места. Тот смотрит на него пару секунд, и Рид решает уточнить. «Ну, если салим Он сбивается. «Произнести это вслух невозможно». «Если салим что?» нетерпеливо переспрашивает Боргис. «Так», — думает Рид, «но», — думает Рид. «Мёртв», — заканчивает Рид. «В смысле?» — Боргис хмурится. «Не, Салим, конечно, инвалид, и герой-инвалид, который принял на себя удар, пока остальные удирали. Но ты же знаешь, убить его можно только криптонитом». «Он жив?» — на всякий случай переспрашивает Рид, пока не позволяя тугому узлу в груди развязаться. Боргес хлопает себя по колену. «Да всех нас переживет! Они не так много людей потеряли при налете. Вот мы думали, что тебя...» Лицо его становится жестче. «Того!» «А салим как орал, на всех так орёт Чего ему будет?» «С сада всрется только так! Ты ж его знаешь!» И да, вот в этот момент Рит отпускает веревку, и узел начинает тихонько ползти, Становясь свободнее, он глубоко вздыхает, позволяя напряжению стекать с плеч. Жив. А потом резко оборачивается. Садав, подожди, Диего, он поворачивается к нему всем корпусом, преодолевая сопротивление боли. «Куда мы едем?» И Боргес широко ухмыляется. «К старшим сестричкам».